Отдел был создан специально для того, чтобы можно было скомпрометировать немецкое посольство, которое, как назло, вело себя сдержанно и не попадалось ни на спекуляциях, ни на связях с Контрой, ни на разврате. Проклятый граф Мирбах держал немцев в жесткой узде. Держинскому сначала показалось, что, взяв однофамильца посла и объявив его шпионом, он посла погубит. Но посол с удивительным и отвратительным для Дзержинского равнодушием встречал все попытки связать его имя с арестованным. «Будет готово», — обещал Блюмкин, хотя еще сам не представлял, что будет готово к началу июля. Однако понимал, что именно тогда намечен съезд советов, где встретятся все оставшиеся партии. «Понял, все будет готово», — повторил Блюмкин. «Что еще нового?» — спросил Дзержинский. «Экстраординарного». Это было любимое слово шефа. Каждую беседу с любым своим сотрудником он завершал таким вопросом. Подчиненные порой копили новости или хотя бы любопытные сплетни именно в расчете на этот вопрос. Для Дзержинского такое завершение беседы не было пустым звуком. Из пустяков складывалось здание, которое зиждется не только и не столько на высоких каменных башнях общеизвестных трагедий, а на шорохе мышиных передвижений. И именно такие передвижения говорят о том, что скоро сваи нерушимого для всех моста рухнут, подточенные махонькими зубами». Яша отлично знал об обычае шефа ЧК. «Любопытную историю рассказал мне один из моих сотрудников», — сказал он. «Есть такой чудак, живет на Болотной площади и уверяет, что может уменьшать мышей и даже собак в несколько раз». «Вернее всего, жулик, но мой сотрудник уверяет, что видел сам уменьшенных зверюшек». «Фамилия», — сказал Дзержинский. «Миллер Мельник». «Наверное, псевдоним Болотная площадь?» «Я не о нем», — сказал Феликс Эдмонтч. «Я о вашем сотруднике». «Берестов? Андрей Берестов? У меня к нему никаких претензий». «Никаких? Он коммунист, в отличие от меня член вашей партии, протеже Нины Островской». — Знаю, знаю. Бывший адъютант адмирала Колчака. — Не может быть. Он же совсем молодой, моего возраста. Чем-то он Колчака пленил. — Ну вот, никому нельзя верить. Якову Блюмкину, тем более, вдруг улыбнулся Дзержинский, как кот, надежно прижавший лапой мышь и желающий поиграть с ней, прежде чем ее сожрет. Могу ли я верить человеку, который скрывается в моем ведомстве под псевдонимом, Это партийная кличка, поправил шефу Блюмкин. И который во всех анкетах пишет ложные сведения о своем рождении. Вы, товарищ Блюмкин, на два года моложе указанного вами возраста. От вас ничего не скроешь, Феликс Эдмундович, с явным облегчением, сказал Блюмкин, что не скрылась от внимательного слуха начальника ЧК. Для этого я сюда поставлен партией, наставительно произнес Дзержинский. — А вот ты, Блюмкин, не знаешь, почему твой Берестов оказался на Болотной площади. — Площадей много, — туманно ответил Блюмкин. Что-то он не доглядел, и это ему защитится в минус. — Он пошел туда со своей подружкой, с возлюбленной, которая весьма нас интересует. Блюмкин молчал, чуть склонив на бок голову. А его подружка, как нам известно, на Болотной площади некоторое время жила в одной квартире со знатной дамой, находящейся у нас под наблюдением. «Не томите, откройте тайну», — взмолился Брюмкин. «Возлюбленную Берестова зовут Фанни. Фанни Каплан. Это имя вам ничего не говорит?» «Первый раз слышу. А вот это очень грустно. Потому что Фанни Каплан — известная террористка». Всю свою молодость она провела на каторге под двумя смертными приговорами. Сейчас, по слухам, урезонилась, отдыхала в Крыму в санатории для политкоторжан. Но, как мы с тобой знаем, волк всегда волк, как его не корми. Так что мы прослеживаем ее передвижения, связи и явки». «Берестова мне рекомендовал товарищ Дзержинский», — Блюмкин смотрел на стену. «Пока что мы его не подозреваем» если, правда, она не успела склонить его в свою веру, и если у нее еще есть вера. Они познакомились, насколько нам известно, в первом Доме Советов, потому что оба там живут. Но в любом случае твой Берестов теперь фигура повышенной опасности, глаз с него не спускай. Он не лидер, он склонен подчиняться мне. Но у меня появилась мысль о том, как можно будет его использовать. А насчет собачек и мышек — Мы этим займемся. Если это не жулик, то он может пригодиться для революции. — Как же? — Для революции все может пригодиться.